Глава 3 Выслушав доклад дежурного связиста, полковник Афтейзи отошел от стола и вернулся в кресло к прерванной беседе с генералом Ивестером, руководившим на базе отделением контрразведки. Формально человеческие легионеры были его подчиненными, однако контролировать их поведение так, как он привык контролировать работу и личную жизнь других подчиненных у генерала Ивестера не получалось. «Вы все слышали сами, сэр. Прослушать их мы не сможем. Они отключили фоновые каналы». «Но как они это делают?» – спросила Вестер. «Я не могу понять, сэр», – ответил Автейзе, поудобнее устраиваясь в кресле. «Мы испробовали всякие ухищрения, чтобы поймать отключающий сигнал или хотя бы определить его природу, но ничего». «Послушайте, полковник, но ведь существуют все эти микросхемы, параллельное программирование что-то там еще. Неужели нельзя устроить им ловушку? Взять их комплексы на проверку, чистку, покраску, обслуживание?» В голосе генерала слышалось раздражение, и полковник сел в кресле ровнее. «Да, сэр, можно найти повод, чтобы взять их оборудование и попытаться установить устройство съема информации?» Ну так что ж вам мешает сделать это? Человеческих легионеров трудно обмануть, сэр. Помимо того, что они признанные интуиты, они участвовали в разработке своего боевого комплекса и знают его очень хорошо. Как свои пять пальцев? Что, простите? У них принято так выражаться. Знать, как свои пять пальцев. Это раздел фольклора. Загадки и поговорки. «Не обращайте внимания, я перенял это от своего предшественника. Он любил примерять на себя одежду человеков, учился петь и говорил всякие глупости». Неожиданно заработал настенный сигнализатор тревоги, сообщая о налете вражеской авиации. «Да что ж это такое?» – удивился генерал Эвистер, поднимаясь с кресла. «Откуда здесь дифты? Мы ж отогнали их за рубеж «Мытная реворда». «Возможно, это какие-то отступающие части, сэр. Мы слишком быстро продвигаемся, и некоторые их базы остаются в нашем тылу». «Ну что же, нужно спускаться в кокон», — сказал контрразведчик, с тревогой поглядывая в иллюминатор. «В том месте, где атакующих встретили конкурдские истребители, в космосе засверкали вспышки снарядных разрывов». Спустя несколько мгновений корпус базы загудел от стартующих из шахт ракет. Они помчались навстречу штурмовикам противника, сумевшим прорвать цепь истребителей. тези с контрразведчиком покинули кабинет и поспешили к лифту. Офицеры еще не успели зайти в кабину, как по обшивке модульной базы застучали обломки перехваченных ракетами штурмовиков. На этот раз атака дифтов была отбита. Пока спускались, генерал Эвестер снова и снова прогонял через главный процессор, полученный от полковника Афтезе, сведения. Человеческие легионеры настойчиво избегают контроля за их, как выражаются сами человеки, личной жизнью. Однако, что это означало, Эвистер до конца понять не мог. Сложившееся положение дел затрудняло решение, возложенной на генерала главной задачи. Использование возможностей человеческих легионеров для поиска водородного процессора, при этом не сообщая легионерам о степени важности этого феномена. О том, что дифты разрабатывают мультиформатный процессор будущего, спецслужбы конкуртов знали давно, но к сообщениям агентов об этом процессоре относились с недоверием. Слишком уж сказочными характеристиками должен был обладать водородный процессор. Ведущие эксперты конкуртского мира в один голос утверждали, что это блеф. А службисты говорили – дезинформация. Однако по мере развития успешного наступления к спецслужбам конкуртов попадало все больше информации об этой разработке. Так что они уже не могли назвать ее дезой. Появились сведения, подтверждавшие не только факт разработки водородного процессора, но и степень успешности этих работ. По всему выходило, что дифты или почти разработали этот феноменальный процессор, или закончили его разработку, но не успели наладить промышленное производство. Впрочем, очевидно было, что не успели. В противном случае конкурдские вооруженные силы уже испытали бы на себе силу дифских суперсистем. Таким образом, генералу Эвестеру следовало искать водородный процессор. Легионеров суть суд дело не посвящать – и при этом активно их использовать. Ничего себе задачка!